Глава 7. Незнакомая жена Влад с трудом пережил эти пять недель своей жизни. Да, для кого-то потеря собаки ерунда, но, подумаешь, сбежала и ладно. Но только не для него. При одной мысли Оринки, которая где-то лежит голодная, испуганная, ищет его... А может, подошла к кому-то, ее ударили, обидели или просто испугали. У него сердце переворачивалось. Влад обклеил объявлениями все столбы и деревья в округе. Разместил где только можно в интернете. Каждый день, как только оказывался на даче, объезжал окрестности и звал ее, понимая, что шансов очень мало. Ринг всегда была очень быстрой стремительной Если уж убежала, сейчас, может быть, где угодно. Только вот опустить руки, не делать ничего, он не мог. «Слушай, но ну сколько ты еще будешь дурью маяться, а?» Через неделю его метание раздраженно уточнила жена. «Поискал, повеселил соседей, да и хватит». Зая, ты что?» — удивился Влад. «Что значит хватит?» — Да то и значит, — резко отозвалась Милана, — ты похож на сумасшедшего папашу, который бегает, деточку ищет. Смешно уже. Я давно хотела тебе сказать, что ты с этой псиной ведешь себя ненормально. Один комбинезон чего стоил. Да, комбез для Арины он заказывал в специальном собачьем ателье. Не особо-то большой был выбор готовых одежек на поинтеров. А неожиданно серьезные морозы, приключившиеся прошлой зимой Влада, как-то напрягали. Нет, на даче комбез был не нужен. Рина носилась, как метеор, и замерзать не успевала. Но в городе так не побегать, а гулять с ней надо было долго. Так что покупка одежды для Рины, которая не могла похвастаться особым подшерстком, была вполне разумной. Он был в этом уверен? Он. Но не жена. «Мила, ты чего?» – изумился Влад. «Ты со своей собакой совсем с ума сошел!» Только и слышно «Рина, Рина, Рина!» Тетёшкался с ней, как с ребёнком. «Так мы же вместе её выбрали. И по роду твой отец посоветовал. Ну и посоветовал, что ему? Он на охоту ходит. Только он так со своими двумя псами не носится, как ты. Мне вообще казалось в последнее время, что ты её любишь больше, чем меня». Милана обиженно надула губы. Ее совершенно не трогала угловатая щенячья неуклюжесть голенастой Рины, умилявшая Влада. Не интересовал ее характер, навыки, которыми так гордился муж. Нет, выбрасывать собаку она, конечно, не стала бы. Но вот трястись над ней так, да еще переживать! Глупости какие! Поведение Влада, который место себе не находил из-за пропажи Рины, Милану сильно раздражало. Пожалуй, она даже ревновала к собаке. Как это не смешно. Ну, конечно, какая же молодая и красивая девушка потерпит такое? Она готовит романтический ужин, надевает красивую одежду, накрывает стол, зажигает свечи и ждет мужа с прогулки. Ждет и ждет. А когда он появляется со своей собакой, испачканной добровей и счастливой, то вместо того, чтобы обратить внимание на ее внешность и впасть в восторг, он начинает взахлеб рассказывать Милане о том, какая у них Рина умница. Как хорошо и правильно себя вела, выучила какую-то команду. И вообще, жаль, что ее с ними на прогулке не было. Она многое пропустила. Когда дурацкая псина рванулась за какой-то птицей и не вернулась, Милана некоторое время поискала ее вместе с мужем, а потом сообразила, что теперь-то никто не будет ей мешать, не будет отвлекать внимание Влада. «Владик, пора смириться. Она пропала, и все, больше не вернется». «Ну что ты так расстроился? Надо посмотреть реальности в лицо. У отца уже двое так убежали». «Охотничий вообще без царя в голове. Мозгов нет, одна охота на уме. И что, убиваться ему? Он просто новых собак завел. Но он-то охотник, а тебе-то это зачем? Давай мы не будем больше никого заводить, а? Смотри, теперь-то гулять по два-три часа в день не надо». Влад изумленно уставился на жену. Нет, то, что Милана с собакой никогда особо не возилась, он видел, конечно. Не заметить это было сложно. Да и сама Рина относилась к жене ровно. Дружелюбно, но ровно. А с другой стороны, как можно еще относиться к человеку, который постоянно кричит что-то вроде «Не подходи, я буду вся в шерсти!» «Не лезь, колготки порвешь!» «Не суйся, испачкаешь!» Но что ты так смотришь? Будем жить, как жили. Забудь то, что она была. Лучше вспомни, как нам с тобой здорово было без собаки этой дурацкой. Странно, когда человек, которого ты знаешь уже несколько лет, да мало того, что просто знаешь, женат, однако вдруг оказывается совсем незнакомым. Чужим? Да, пожалуй, что так. Влад молча ушел в комнату. Милана за ним, убеждая, уговаривая его в том, что он ведет себя по-детски, глупо. Да просто безответственно, в конце концов. Ты забросил меня. Не обращаешь внимания. Последнее время был занят только своей псиной дурацкой. Не люблю ее. А с чего мне ее любить? Я тебя люблю а ты все с ней усипусь разводишь. Какая еще английская поговорка? Любишь меня, люби и мою собаку. Влад, хватит дурью маяться. Ты что, опять собираешься ходить ее искать? Влад, остановись. Хорошо, ладно, я согласна даже на ребенка. Ты меня слышишь? Влад слышал. Еще бы. Он все пять лет, пока они были в браке, уговаривал Милану завести ребенка. И что? Жену он привел в хорошую квартиру, подаренную его родителями к окончанию университета. Родительская дача в полном их распоряжении, так что места им хватит, денег тоже, он прилично зарабатывает. Но Милане хотелось пожить для себя. Нет, он понимал. Поездить где хочется, сорваться в выходной по настроению, купить что-то без особого напряга. Поесть в кафе или ресторанчике. С ребенком так легко и ненапряжно жить не выйдет. Все-таки надо учитывать его нужды. Милый, ну нам же так хорошо. Зачем нам еще кто-то? Ворковала все эти годы Милана. И он послушно соглашался. Все-таки, как ни крути, это на нее лягут основные трудности с ребенком. Жена говорила, что нужно подождать. И он ждал. Правда, щенка она и сама хотела. С удовольствием ворковала над маленькой Риной, но как только заметила, что Влад собаку любит, сразу же стала раздражаться. Так может, может, это такая ревность? Все внимание только ей и никому больше? Влад моментально вспомнил и то, как она резко реагировала на его родителей. И ничего плохого они не делали, не являлись незваными гостями, не лезли в их семью, не диктовали, как им жить и что делать. Не было ничего подобного. Но как только Милана видела, что Влад радуется им, ее раздражение прямо-таки заполняло все вокруг, как весеннее половодье. «Владик, ну все, забудь о своей дурацкой псине!» Затеребила его Милана, решив, что глубокая задумчивость мужа связана с надеждами на ребенка. Вот дурачок. Конечно, не собиралась она рожать. Фигура портится. Эндокринология может захромать. Зубы, ногти, волосы. Зачем ей это? Нет, нет. Правда, мужу об этом знать вовсе не обязательно. Сказать-то она может что угодно, а вот дальше... Это только ей решать, что делать со своим телом. Владичек милый, брось ты эти глупости! Да она уже небось, сдохла где-нибудь, а ты все переживаешь, сердце себе рвешь. Заботливо произнесла Милана. Вла шалела уставился на жену. Я вот сейчас подумал. «У тебя что, совсем сердца нет?» «Почему это нет?» «Есть, конечно», — удивилась Милана, узрев мужа у входной двери. «Ты что, все мимо ушей пропустил?» «Не смей, не смей уходить ее искать! Если сейчас пойдешь, если только попрешься искать эту свою собаку, я сама от тебя уйду!» «Хорошо, я согласен» слова мужа дошли до миланы как то не сразу он и дверь успел закрыть и даже ворот открыл чтобы машину вывести а милана все стояла и хлопала глазами не веря тому что услышала как это из за чего из за дурацкой псины из за того что она потребовала бросить ее поиски но но ведь это глупо милана покосилась на себя в зеркало и ухмыльнулась не таких как я они бросают это он просто пошутил ну или разозлился на это не страшно посердится перебесится и приползет как миленький владик родной а ты не погорячился переживала мама, когда сын внезапно приехал с дачи к ним домой, ну не все же собака любят Мам, да до меня внезапно дошло, что она вообще никого кроме себя не любит. Все внимание должно быть ей и только на нее. Когда все так, ей хорошо. А если я начинаю хоть на кого-то отвлекаться, все, тушите фонари. Она тут даже ребенка согласилась родить. Но я как подумаю, что она и к малышу так ревновать будет. Мне аж нехорошо становится. А потом... Должна же быть у женщины хоть какая-то жалость. Ну, она же Ринку со щенка знает. Сама с ней возилась, тетешкалась, играла, купала. А сейчас спокойно так. Да она уже, небось, сдохла где-нибудь. Не смеет от меня уходить ее искать. Да, отец Влада невестку недолюбливал. Подозревал, что за красивым фасадом живет одна пустота. Правда, ничего сыну не говорил. Сам взрослый разберется как-нибудь. С одной стороны, было приятно, что сын разобрался, а с другой обидно, что так вышло, что не повезло ему так, как им с его матерью. «А может, может оно и к лучшему. Уж если ты так увидел да решил, то и правда разумнее развестись до того, как ты будешь привязан к ней накрепко». А Ринку надо искать, мало ли как бывает, вдруг попадется на хороших людей, которые помогут ей к тебе вернуться. Влад в тот вечер остался у родителей, а потом ошарашил Милану, вернувшуюся в Москву известием о том, что он решил разводиться. «Ты что, ты с ума сошел?» «Да, точно сбрендил из-за своей шавки». «Да я, да я тебя любила, никого к себе не подпускала. А ты вот так, да?» Да меня твой лучший друг звал замуж, а ты... Ну ладно же, ты еще пожалеешь. Влад про друга не поверил. Сначала. А потом, когда через час за Миланой, судорожно собирающий свои вещи и ругающий его на все корки, действительно приехал его лучший друг, понял, что ему и правда сильно повезло. Вот так, значит. Круто я попал, как ни посмотри. Друг детства, который уговаривает Миланку от меня сбежать и клиния к ней подбивает все время, пока мы были женаты. Сама Милана, которая, как выяснилось, абсолютно бессердечна. Чем я думал? Ну что же. Такое с возу мне только легче будет. Потом когда-нибудь точно будет. Таких за спиной лучше не иметь. Ну, хоть бы Ринка нашлась. Общее состояние Влада после отъезда Милана с его лучшим другом, прятавшим глаза и все, пытающимся что-то ему объяснить, могло быть охарактеризовано несколько хулиганской фразой. Жизнь дала трещину и стала похожа на место встречи ягодичных мышц. Он обошел опустевшую квартиру. Настя распахнул все окна. Словно вместе со сладким запахом духов жены должна была выветриться и сама память о случившемся. На развод подал сразу. Делить было особо нечего. Недвижимости в браке они не покупали. Машина была не новой, и Милану не заинтересовала. А счета? Ну, как говорится. Спасибо, Господи, что взял деньгами. Владу было проще заработать, чем об этом жалеть. Единственное, что его угнетало, так это то, что Рина так и не нашлась. Он пинками гнал мысли о том, что Милана могла быть права, что Рина погибла. «Да пошло все! Буду искать!» Он снова и снова гнал машину, расклеивал объявления о пропаже, расспрашивал местных собачников. И все безрезультатно. Звонок. Прозвучавший в самый обыкновенный день почти через полтора месяца после пропажи Рины, Влад принял машинально. Приятный девичий голос задал вопрос, от которого Влад сорвался со своего места и заорал так, что из кабинета напротив выскочил его приятель и деловой партнер. «Рина! Вы нашли Рину! Где она? Она жива! В каком она состоянии? Как до вас добраться?» Приятель, собачник со стажем, облегченно выдохнул. А прибывшие на шум сотрудники разулыбались, видя, как Влад отплясывается смартфоном в руках, словно несколько миллионов долларов выиграл в лотерее. «Листок! Дайте листок!» Вдруг заметался Влад, напрочь забыв, что можно записать разговор. Сломал два карандаша, пока ему не вручили ручку и не придержали бумажку, на которой он крупными буквами писал, куда ехать. Она, здорова! — Ну, не совсем. Нет, не волнуйтесь, ничего такого страшного. Просто истощение, ну и воды наглоталось. Я ее из озера достала. — Как она там оказалась? — Ну, ее туда толкнули. — Риночка маленькая, не плачь, все уже хорошо. Он тебя искал и скоро за тобой приедет. Скулеж его Рины порвал в клочья остатки самообладания. Партнер вытурил коллектив из кабинета и плотно закрыл дверь перед любопытными носами. «Вид у тебя того, критический. Сам-то доедешь?» Она в озере тонула. Ее туда толкнули. Влад не знал, что в нем, оказывается, может быть столько гнева. Вот когда выяснилось, что его лучший друг к жене клеился, он почему-то так не рассердился, а сейчас... Может, он не нормальный? А, без разницы, он потом разберется, какой он. Главное, доехать до Рины, забрать ее, отвезти к врачам, убедиться, что опасности действительно нет, а потом домой. Так, спокойно, главное, что она цела, езжай только нормально, ладно? Сказал партнер пустому месту, на котором только что был Влад. «Вообще-то я его понимаю», — рассудительно заметил он вслед. Влад проклинал все пробки на дороге. Выжимал максимально допустимую скорость, так что доехал стремительно. Правда, дорога получилась исключительно счастливой. На его номер пришло фото с изображенной на нем взволнованной мордой Рины. «Умница какая!» — машинально подумал он про девушку, которая ему мало того, что Рину спасла. Мало того, что нашла его и позвонила, но и подумала о том, что он дико переживает за свою драгоценную собаку. По указанному адресу он с некоторым изумлением узрел грандиозно-капитальный забор, но калитка тут же распахнулась, стоило ему только подъехать, и к нему выскочила его собака. — Рина, не торопись, только не упади! Влад услышал это как-то отстраненно. Край муха. Зато увидел разом все, и выпирающие ребра, и позвонки, которые пересчитать можно, и неестественно тонкий хвост, и уши, которые казались огромными, и запавшие глаза, и то, что Рина едва на ногах держалась. Увидел, схватил свое сокровище в охапку, едва не рухнул, потому что она вцепилась в его плечи передними лапами, Припала, начала пищать, скулить, вылизывать его лицо, пытаясь выразить, как же она боялась, тосковала, как же она счастлива. «Уронит, как пить дать уронит!» — пробасил кто-то крупный, появившийся на заднем плане. «Ну вот, я ж говорил, тоще это тоще, но вон сколько сил разом появилось, стоило только стать счастливой». А ведь чуть не умерла сегодня, да еще целых два раза. Как чуть не умерла два раза? Очнулся от эйфории Влад, сфокусировавшись на говорящем. Рина перешла к вылизыванию его рук, поэтому он теперь видел мужчину отчетливо. Ну, дочь сегодня утром достала ее из озера, где Рину топили. Потом ее откачали, а потом она чуть в клинике не умерла. Просто решила, что жить ей незачем. То есть, толкнули ее специально, чтобы утопить? У Влада горло перехватило. Он-то думал, что Рина могла еды попросить у отдыхающих на берегу. Или как-то их напугать, все-таки не мелкая собака. Вот ее и оттолкнули, но чтобы специально. Да, и выбраться не давали. Невесело откликнулась девушка, судя по голосу именно та, которая ему и позвонила. «Вы уж за ней получше следите. Ей действительно повезло».